Я злая. Мы сидели в автобусе и ждали свою группу туристов. Девочки-экскурсоводы болтали о том-осем. о сем. Вернее, говорила одна красивая девочка О. Нудно и подробно она пересказывала какой-то эпизод из своей жизни. При этом смеялась, приглашая нас тоже посмеяться. Я читала, у меня на коленях была шестая книга Гарри Поттера И сову уже убили, все было плохо. Зло побеждало добро, и все такое. И красивая девочка-переводчица, искоса глядя на меня, вдруг сказала: А ты ведь знаешь? Злая ведь, А? Ты злая, говорю. Кто? Ты, ты! Злая! Почему? Удивилась, я такому повороту! Вроде как слышала я краем уха, что красивая девочка О говорила о каком-то сотруднике, потом о каком-то платье и вдруг с какого-то перепугу переключилась на меня. «Потому что ты очень злая», — ответила красивая девочка. «Но почему, почему?» «Господи, какая же ты злая!» Девочка закатила глаза. «Странный разговор», — подумала я. К нему прислушивались уже и водитель автобуса, и другие экскурсоводы, и несколько вернувшихся туристов с сувенирными пакетами из знаменитых выставочных черновицких салонов. «Очень, очень злая, чрезвычайно злая». «Ну, объясни, докажи, приведи примеры». «Ты очень и очень злая», продолжала Уверенно, красивая девочка. Ты ужасно злая. С видимым удовольствием, видя нарастающую мою растерянность, повторяла и повторяла девочка. Я не могу понять. Я назвала красивую девочку по имени. О чем ты? Ты не можешь понять. Конечно, ты не можешь понять. Уверенно продолжала красивая девочка. Да потому что ты злая запредельно злая. Но... Никаких «но». Очевидно, ты очень-очень злая. Все же видят. Девочка обвела строгим взглядом серых своих прекрасных глаз, замерзших в недоумении и любопытствующих. Все видят. Ты злая. И тогда я пожала плечами. И тогда я взяла в руки книгу. И тогда я встала. И тогда я подошла к красивой девочке, и тогда я врезала этой книгой красивой девочке по голове. И, размазывая слезы по красивому лицу, красивая девочка провыла. «Ну вот, я же говорила, прошу всех быть свидетелями, что она злая!»